ПОКУШЕНИЕ НА ПОБЕГ Двое суток шел скучный, мелкий, совсем осенний дождь. Тучи сгрудились над селом, прикрыли его своими серыми, сырыми телами. Березы обвисли, улицы опустели и размокли. Люди сидели по домам, смотрели в окна, скучали. Утром на третий день дождь перестал. Тучи отплакались и растворились, оставив в небе жидкую хмарь. День был теплый и душный. От земли поднимался порог, ночью опустился туман. Еще через день Михаил Павлович отправился в лес. Он вышел на рассвете по обильной рассе, одетый в изношенную, любимую свою штормовку, резиновые сапоги, взял с собой острый нож и большое ведро. Отправился посмотреть грибы. Лес был тих и спокоен. Казалось, он еще спал. Трава согнулась, с нее гроздьями на сапоги опадала вода. Михаил Павлович хорошо знал места, и сейчас первым делом пошел в Лага, где могли выскочить сухие грузди. Им уже давно бы срок, числа с 15 июля появляются. Уже вот-вот август. Погоды не было подходящей. Все жара да сушь, а нужны дожди, и самое главное условие — туман. Туман их и рождает». «Грибы!» «Вот меж веток все больше паутины, значит, место здесь тенистое, влажное. Трава межуется с амхом, начались прогалинки, голая земля, засыпанная толстым слоем хвои и листвы. Что ж самое для грузди здесь местечко?» Михаил Павлович пошел медленно, сгорбившись в раша хвою, слегка придавливая носком сапога качковато растущий мох. Под ним-то обычно и прячутся грузди. «Вообще-то грибов всяких много». Еще сапушки начали попадаться хилые, кривые поганки. Потом видел Михаил Павлович дождевики, свинухи, навозники, разноцветные сыроежки. Все съедобные. Но он такие грибы не берет. Может, и вкусна сыроежка, говорят, жарит ее, усоливает всего за сутки. Только брать-то как? На нее и нож не поднимется. Вид не тот. Михаил Павлович уважает грибы мощные, мясистые, породистые. Это как на охоте. можно и воронно стрелять, а ведь ищешь чего настоящего. Под столом сосны бугорук, и совсем не случайный ни от шишки он или сучка. Ну-ка. Нет, грусть, да не тот. Этот черный, чернушка, тоже идет в еду, но гриб не неинтересный. Ломкий, квелый какой-то. Михаил палыч прикрыл его обратно подопревшим опревшим мхом, пошел дальше. «По пока нет». Прогалинки, хотя навитые как раз для грибов, но видно еще не сроком здесь. Нужно по склончикам посмотреть. И правильно. На первом же увале нашел семейку сухих груздей. Прошел был уж мимо, но как-то боковым зрением заметил беловатое пятнышко. Повернулся, вгляделся. Вот он. Пробивается из земли поднимает шляпкой иголки и листья. Рядом трухлявая палка, из-под нее и полез. Все путем... «Все по природе». Михаил Павлович осторожно расчистил груздок, полюбовался и срезал. Немного ножка червива, отрезал ее под самой пластинки, сойдет. Но ясно, что гриб не свежий, шляпка с гнильцой слегка и дырочки в ножке. Постоял уже, постарел. Как был на корточках, Михаил Павлович осмотрелся. «Ну, так и есть». под ногами самыми еле заметная шишечка на хвое а под хвоей раскопал с пуговицу от пальто величиной грибок. Потом еще, еще штук семь нашел, и все чистые, аккуратные, только что народились. Обошел, изучил весь склон, напряженно всматриваясь, вороша лесную подстилку, проверяя маховые кочки, укромные места под поваленными стволами. И вот, с полведра удачно, удачно, Но самая большая удача — крохотный рыжик, не еловый рыжесиневатый, в засоленном виде, становящийся темным совсем, а сосновый, веселый и яркий. Сибирский янтарь. Так, Михаил Павлович поставил ядро, сел на землю, закурил. Уже утро вовсю, роса спала, лес посветлел и ожил. Летают мухи по каким-то своим делам, комары пищат перед носом, но не садятся, испуганные сигаретным дымом». Птица щебечет однообразно, но радостно. Он и заметил, как все проснулось. Да, увлекся. Что ж, можно походить, побрать сухие грузди, они, кажется, есть. Но потянуло взглянуть на другие места. И все рыжик этот шальной. А вдруг там, на сопочках, где земля солнцу открыта, но тут же и есть у нее защита, близкие сосны, так что припекает, коротко, на несколько минут буквально. Зато как следует. Он и выскочил. Там рыжику самое место, и живет он недолго. Солнце сушит, червь на него бросается. День-другой и становится он рыхлым, источенным, непригодным. А вот молодой... О, да, самый замечательный гриб, самый вкусный из всех. Грусть тот же, сухой, о, со сметаной лучше. Волнушки в пироге, объедение. Острую горьковатую белянку под рюмочку хромкнуть приятно. А рыжик просто ешь, без всяких добавлений. Михаил Павлович тщательно затушил окурок, проверил, не осталось ли какая искра, и направился к сопкам. «Первый выход у него нынче, надо все обойти и все осмотреть. Про сухие груди теперь понятно, они есть, они и будут теперь до холодов высыпать волнами, а вот другие как?» По пути к рыжиковым местам Михаил Павлович сделал два приятных открытия. «По краю полянки, в молодом пушистом сосничке, нашел он абабки. Они растут парами». Вот увидел один, зная рядышком, и второй где-то прячется. Взрослые бабки не очень-то симпатичны. Шляпка у них кверху загибается, делается из сине-коричневой. Мякоть из белой превращается в грязно-серую, изъеденную даже не червями, а какими-то длинненькими быстроногими козявками. Ножка тощая у старого бабка зато молодой загляденье просто. Стоит такой крепыш, шляпка как атласная, ножка толстая, шероховатая. Весь он плотный, сбитый. А бабки они сразу для жарёхи их, и варить перед тем не надо. Порезал, бросил на раскалённую шипящую жиром сковороду и жарь с полчаса. Можно и с картошечкой, луком перемешать, ломтики сала добавить. А второе открытие, вторая радость — белянки. Эти росли на самой поляне, на припёке, лишь слегка прикрытые травой резуном. Михаил Павлович срезал одну, осмотрел. Их называют ещё сухари, эти пелянки Они действительно сухие, без сока. Красивые грибы, но с горчинкой. И хоть неделю вымачивай, она не уйдет. И червь, кстати, сухари не любит. Вот еще бывают другие белянки, те в тенистых местах растут, в березняке в основном. Те более уважаемые людьми и червями, конечно. А рыжик-то есть, а? Есть. Вот рядочком выстроились, как солдатики на плацу. Маленькие, один к одному, твердо торчат на короткой ножке. Как срежешь, ножка пустотелая, и сок на срезе выступает, желтоватый. Настоящее грибное молочко. Оно у самых ценных, породистых только грибов. У груздя сырого, у рыжика и у волнушки. Рыжик, если нашел их, надо брать. От них не уйдешь, как от сухого груздя. Сухой груздь, он так, он просто первым всегда появляется, его и хватают, торопятся, а в засолке он так, как бумагой соленой, похрустел. Рыжик же на вилку подцепишь, и сразу вспомнится лето. И это сопочка, и солнце летнее после дождя. И на вкус он ни с чем не спутаешь. Почти до краю в ведро. Примета людская подтвердилась. Где масленок есть, там и рыжикащи Только сегодня наоборот получилось. Михаил Павлович за рыжиками пошел, а вот и масленок тут как тут. Вообще-то сосновой масленок не очень. Лучше всего тот, что при лиственнице растет. Тот масленок достойный, но в этих краях лиственницы нет». А на жареху и такой сойдет. Мариновать, если то, лиственничный куда лучше. Красивый он, мясистый. А сосновый, блеклый какой-то, суховатенький. Хотя мариновать — это женское дело, и еда склизкая, ненатуральная. Солиджи Михаил Павлович всегда только сам. Надо, как вернется, замочить первым делом кадушку. Успел рассохнуться за пару месяцев, как пустая стоит». В банках же солить, над грибом издеваться. В стекле задыхается, он вкус теряет, тесно ему. А в кадушке о, другой коленкор Дерево, оно есть дерево. К кадушке имеется у Михаила Палыча и крышка хорошая. Специальный чуток малая, чтобы рассол наверх пускала, когда грибы оседать начнут. И кусок мрамора по форме кирпича имеется, чтоб прижать. А сегодня вывалит он свеженькие эти грибки в большую бочку — Заранее знал, будто что наперёд натаскал в неё из колодца воды, и вечером будут сидеть всей семьёй во дворе чистить. хорошие это минуты. Солнце зашло, но светло ещё будет долго. Дела по хозяйству необходимые сделаны. Жена, ребята, сам он, все вместе, все одним теперь заняты. Грибы в бочке помогли немного, и сколько бы их ни было, а до последнего кажется, что ещё ой, как много». Всплывают они на поверхность, рвутся легкие, потому что и запах от них идет. Михаил Павлович любит крепкие, предосенние запахи, как чеснок пахнет укроп. И вот грибы какой запах имеют, надежный, сытный, придающий уверенность. А потом постоят, дня три, обязательно, чтобы под гнетом и чтобы воду менять. Выйдут горечь, из них яд, и можно солить. Исходил Михаил Павлович в сопке... Хорошо, что не рубаху под штормовку надела свитер. Снял его, завязал узлом рукава, и ворот получился мешок. А ведро уже с горкой. Испачкается свитер, конечно, жена заворчит. Маслята на тоне и маслята, что скользкие, будто валяли их в масле. А молоденькие какие. На многих снизу и пленочка еще не лопнула. Да, Люда, скорее всего, мариновать таких красавцев захочет. Да, э, дело ее. масляты и обабки сдаст Михаил Павлович ей. «На твоё, мол, усмотрение, а с остальными — сам». Помаленьку стал возвращаться к деревне. В осинничке подобрал несколько подосиновиков. Они на вроде обапков, только шляпка у них рыжеватая, и ножка на срезе быстро синеет. Вот ещё на жарёху добавка. После осиновой рощицы лес совсем пошёл смешанный. Тут ты сосны, и ель кое-где, берёза, осина, кусты всякие, ивняк даже... «Черемуха. Солнце мало, трава чахлая, прогалины попадаются редко. Такие места любят волнушки». «Так и есть». «Мало, правда, но оно и понятно, еще им не срок. Им заморозочка надо, когда листва полетит. Волнушка позднего августа, гриб. Но все ж таки есть, мал мало, -мало. ж, полный набор почти получился. Как в сказке какой, или во сне. Вот бы грузди еще настоящего». В те места идет теперь Михаил Павлович. Приберег, наконец. Начал с легкого, с так себе грибка, сухого грузди, а закончить поход мечтает царем грибов. вот вот -тьфу, тьфу Загадывать здесь нельзя. Есть, есть, нет, и ладно. И так вот ох, грех жаловаться. А хотелось бы хоть один найти, а, для души. Поверх горки, на ведре его так положить. Снова ложки. Лес все смешанный, густой, земля мшистая. Надо теперь очень внимательным быть. Грусть — он, гриб, капризный. Ему такому и положено капризным быть. Сильный он. В руку возьмешь и чувствуешь — грусть. А когда кочку вдруг заметишь, где он сидеть может, так душа ойкнет и замрет, и на колени встанешь. Рыжий бабке маслята на корточках режешь, а грусть — на колени обязательно надо. Вот как-то выходит так... Михаил Палыч крадется тихо и осторожно, наклонившись, заглядывает под кусты, пробует кочки палочкой. — Пусть пока. — Ох, хотелось бы. Вспоминаются прошлые годы. И сколько по грибы он ходил, а все волнуется, как первый раз, а, как ребенком. Что-то далеке затрешало. Знакомо и однообразно. Нехорошо. И стремительно приближается, нарастает, грозит придавить, хил паллович выпрямляется смотрит вверх но небо не видно его закрывают плотные однако одной кроны сосен звук обрывается резко снова становится хорошо и спокойно так под этим кустом уже посмотрел и слышит хриплый сосна неприятный голос жены «Миш, вставать пора слышь поздашь ведь у тебя дежурство сегодня у тонко и жалобно как-то по-детски простонал в ответ Михаил Павлович. Проснулся! От этого совсем не его жалобного стона и уже своим устало-твердым, солидным голосом ответил жене. «Стою! Стою, Люда! Э -э. Стою!»